Его литературные гаучо, ставшие, кстати, аргентинским эталоном, говорят совершенно не так, как истинные гаучо Патагонии. Его герои говорят на жаргоне Монмартра, где жил писатель, а сюжет романа подобен Киму Редьерда Киплинга. Но ведь и сам Киплинг вышел из твеновского Геккельберри Финна. Если бы Гуэральдес не вобрал в себя французскую метафористику и американо-британскую структурность, мы бы не имели классической аргентинской прозы. Классика без предшественников невозможна. Аргентинская литература должна передать идеи мировой культуры нашему народу. Про нас говорят, что мы, как молодая нация, оторваны от истории. Наоборот, че... Именно молодая нация алчно набрасывается на историю, она чувствует ее значительно более остро, чем старой нацией. Нигде не было таких яростных споров между поклонниками нацистов и патриотами союзнической идеи, как в Аргентине. Вы себе не представляете накал борьбы, который здесь был в конце 30 начале 40 годов между традиционалистами, которые поддерживали нацистов, и левыми стоявшими за интернационал. Крики по поводу традиций, новаций, исключительности, как правило, присущие малоталантливым людям, заметил Штирлиц. Важно не констатировать, что Дон Кихот типичный испанский, а понять, почему он, обращаясь с речью к крестьянам, чуть ли не дословно цитирует фрагменты из «Трудов и дней Гесиода». Греко-средиземноморское влияние времен античности на средневекового рыцаря печального образа. Об этом, кстати, в Испании запрещено спорить. Дон Кихот абсолютно испанец, не подверженный никаким влиянием извне. Только беспочвенный интернационалист может позволить себе такое кощунство. «Вот видите», — задумчиво откликнулся Дон Хосе. А мы, аргентинцы, к испанской культуре, включающей, как вы настаиваете, элементы древнегреческой, прибавили магическое искусство индейцев, идеи французских энциклопедистов. Алчное колонизаторство британцев побудило нас выучить английский. В начале сороковых годов по ком звонит колокол, здесь знали лучше, чем в штатах, не говоря уже о Европе. Мы бурлящий котёлча. Наша литература являющийся выразителем идей, чреватым манифестом. И этот манифест очень не понравится на севере. Не сердитесь, что я говорю это вам, гринго. Границы не могут охранить ту или иную традицию, особенно в наше время. Армии, которые мы содержим, уже не в силах сдержать чье бы то ни было нашествие в Кордильерах или в Сельвии Параны. Сама история так распорядилась. Армия охраняет не страну с ее традициями, а президентский дворец ч Видимо, ваша литература стоит перед важнейшей задачей. Понять новую суть времени, заметил Штирлиц. За последние 20 лет гений науки взорвал изнутри понятия о времени и пространстве. В Европе и Штатах это поняли уже. У вас еще, видимо, предстоит понять. Это вызовет ломку укоренившихся представлений о литературе. Заметьте, первая реакция на все великие романы определялась однозначно. Какой это роман? Пародия на литературу? Дон Хосе вздохнул. Мир еще до сих пор живет под гнетом Золя, который говорил, что писатель должен погрузиться в маленький район, раствориться в нем, понять его, а уж потом живописать то, что стало для самого него бытом. «Верно», — согласился Штирлиц. «Вы читали роман гватемальца Мигеля Анхела Астуриаса «Сеньор Президент Ча»?» «Нет, когда он вышел?» «Только что». «Сюда его не очень-то ввозят. Есть некоторые сходства между президентами, нашим и литературным». «Это динамит под нынешние устои Латинской Америки Ча». «Потому что это правда, написанная с захватывающим интересом». «А про Хорхе Амаду слыхали?» «Бразилец. Там его зовут Джорджи. Почитайте его «Страну Карнавала» или «Мертвое море». Это же призыв к борьбе. Вы спрашивали меня журналисты, которые могут писать по-настоящему. Где-то в Буэнос-Айресе работает Хуан Карлос О'Нетти. Он эмигрировал из Уругвая. Там его гоняли за роман «Бездна». Если попадете в столицу, обязательно повстречайтесь с ним. Это кладезь знаний, совершенно поразительный мастер. И никто из журналистов такого класса, как он, не занимался вопросом немецкой эмиграции в Латинскую Америку.